Впереди забрежил свет, как надежда на лучшее будущее. Пещера Сатурн. Сердце операции. Пятнадцать часов пятнадцать минут. Что они собираются сделать? Громче, чем нужно было, спросил Монк. В течение последнего часа они шли вдоль чудесной реки, но не той, на берегу которой им повстречался медведь. Тот бурный поток они перешли вброд